Глава 17 Пришлось выходить одной, поскольку к назначенному времени соседки не успели подготовиться. Но они уже почти нарядились. Карин в шикарное багрово-красное атласное платье, а талия в изумрудно-зеленое бархатное. То, что я вышла раньше, мне никак не помогло. Все девушки постепенно подтягиваются в зал. И, надо сказать, кавалеров для невест предостаточно. Мужчин в зале «Куда больше чем девушек, выбирай, как говорится, не хочу». И сразу становится видно, кто заинтересован в том, чтобы стать женой принцев, а кто нет. Те, кто заинтересован, мужчин сторонятся, ждут появления их высочеств. Вообще на этом балу из придворных только мужчины. Да, мне приглашали. Заметила многих наших преподавателей. Танцы пока не начинаются, все ждут императорскую семью. Я очень так мило беседую сразу с тремя обворожительными и галантными демонами. Мне все нравится. Оформление зала, к слову, шикарное, с их магическими штучками. Вместо потолка самое настоящее звёздное небо. Но в самом зале светло, много цветов. Глядя на новых знакомцев, попутно узнаю некоторые факты из их жизни и уже точно знаю, что ни с кем более близкие отношения лучше не завязывать. лишь много неприятного узнаю. Вообще заметила, что демоны довольно жёсткие ребята повседневной жизни. Это с невестами они пока милые очаровашки. Замечаю в толпе Карин и Успели соседки. И вот оно. Церемонимейстер объявил о появлении императорской семьи. Невесты выстроились вдоль прохода и склоняются в реверансах перед тремя мужчинами, вальяжно шествующими к трону. Император в черно-золотом парадном костюме, его старший сын в черном серебром цветах, младшенький в бордовом. Тут Карина угадала с цветом, она во время танца будет смотреться с Дэшем, как пара. Долгие, скучные, торжественные, вдохновляющие речи, и вот, наконец, император открывает бал. Принц Шиев целенаправленно идет и приглашает первую в рейтинге девушку на танец, а принц Дэш – вторую в списке. Но танцы не начинаются. Уточнила у эфира, почему, оказывается, открывать бал должен император. В первый отбор принца Шиева он пришел с одной из своих фавориток, чтобы станцевать с ней первый танец. Но сегодня один. Император обводит задумчивым взглядом притихших невест, и вдруг его взор останавливается на мне» и тут же император решительно идёт в мою сторону. «Нет!» Увы, но от моего мысленного крика ничего не изменилось. Император подошёл именно ко мне и приглашающе протянул руку. Не думаю, что тот отказывают императорам, тем более, что если про танец со временем забудут, то вот про отказ вряд ли. Ложила свою руку в мужскую ладонь, и император Некшет уверенно повёл меня в центр зала. Раньше ни капли не волновалась а теперь каленки подгибаются. На меня ведь все смотрят. А я за две недели танцевать-то нормально не научилась. Вот позорище будет. Император обнял меня за талию, заиграла чудесная музыка, и мы закружились в вихре танца. Это было чудесно. Я не понимаю, как, но я ни разу не споткнулась и не сбилась так-то. Наверное, дело в том, что партнер мне попался более чем опытный, и в его руках все было так естественно, как само дыхание. На время танца забыла обо всем, Просто наслаждаясь танцем, который, к сожалению, так невероятно быстро закончился, Некшет поблагодарил меня за танец, оглядел, и ушел. Меня тут же окружили приятельницы, поздравляя и спрашивая о впечатлениях от танца. Уточнилось, чем поздравляют. Оказывается, за такой танец рейтинг тоже должен прибавляться, просто по факту избранности. Включая свой планер, который даже на балу со мной, и не верю своим глазам. С 26-й строчки рейтинга я взлетела аж на пятую, теперь гарантированно буду танцевать еще и с принцами. Подстава, подстав! Но даже не это самое печальное. Карин, она так долго и упорно шла к своей цели, буквально выгрызала себе место в шестерке, а теперь из-за меня слетела на седьмое место. И теперь у нее не будет гарантированного права потанцевать с двумя принцами. Жизнь определенно несправедливая штука. Объявили следующий танец, и меня приглашает... «Наш более чем очаровательный преподаватель демонического этикета». До этого мы ни разу еще лично не общались, но тот раз, когда он мне подмигнул, я помню до сих пор. За время танца успела поболтать с демоном о жизни, немного порылась в его прошлом и... Неожиданно неплохой себе демон. Да, бабник еще тот, но тут, по-моему, все демоны любят женское общество. А он молодой, свободный, умный, в поисках пары. Про какие-то особые жестокости новостной канал молчит. В общем, да, весьма неплохо. В небольшом перерыве между вторым и третьим танцами в зале уже царит расслабленная, веселая атмосфера. Невесты вовсю наслаждаются мужским вниманием. Мужчины тоже явно молеют от девичьего общества. Мой локоть вдруг оказался словно в тисках. Меня резко разворачивают. Следующий танец наш. Поставил меня перед фактом мрачным голосом его высочество шиев. И вам, как говорится, здравствуйте. Очень рада фальшиво отозвалась я. «Еще бы». Хмыкнув, высокомерно ответил Шиев. «Фу, противный какой». Нарушая этикет, демон притянул меня к себе еще до того, как заиграла музыка. Притянул куда ближе, чем необходимо. Жал крепко-крепко. Зазвучали первые аккорды, и мы поплыли в танце. Думала, сейчас будет что-то такое жесткое, но нет. Шиев ведет вполне спокойно, плавно. Разве что прижимает сильнее, чем это необходимо, но мне даже нравится». Никаких разговоров, всё очень серьёзно. Ну вот, танец заканчивается, и старший принц произносит властным тоном. «Завтра вечером за вами придут. Больше никаких попыток побега или просьб о помощи моих родственников. Или ещё кого бы там ни было, если не хотите вылететь из этого отбора». Принц ушёл, сделав-таки своё чёрное дело. Испортил мне настроение. Жду начала следующего танца и мрачно разглядываю весёлые лица вокруг. Думаю. Старший принц уже явно не отступит от своих планов, даже если я откажусь от участия в отборе. Неожиданно в зале резко похолодало. Поежилось. Судя по тому, как недоуменно озираются невесты и демоны вокруг. Это почувствовала не только я. Пробую обратиться к информационному эфиру за ответом, но на линии молчания нет ответа. А холод тем временем все усиливается. Окна затянуло морозным узором. С нашего космического потолка вдруг пошел снег. Самые впечатлительные невесты закричали, кто-то испуганно, кто, испуган, кто восторженно. Если это сюрприз организаторов, то мне не нравится. Не люблю холод.